Снова наступило молчание. По лицу Мелани было видно, как она собирается силами, чтобы заговорить вновь. Эшли, сказала она, Эшли, и ты? Ее голос ослабел и смог. При упоминании имени Эшли, сердце у Скарлет оборвалось и застыло в груди, как кусок гранита. Значит, все это время Мелани. Знала? Скарлетт уронила голову на одеяло, поднимавшиеся из груди рыдания, застряли у нее в горле, словно стиснутые железной рукой не знала. У Скарлетт уже не было сил на стыд. Она ничего не чувствовала, кроме жестоких угрызений совести за то, что столько лет причиняла боль этому добрейшему существу. не все знала. И все равно оставалась ей преданным другом. «О, если бы можно было прожить все эти годы заново!» Она бы не позволила себе даже встретиться взглядом с Эшли. Господи, лихорадочно взмолилась она, умоляю тебя, оставь ей жизнь, я все искуплю. Я буду с ней добра, до самой смерти своей никогда не заговорю с Эшли, если ты оставишь ее в живых, Эшли. Слабым голосом повторила Мелани, ее пальцы коснулись склоненной главы Скарлетт. Большими указательными пальцами она тихонько потянула за волосы Скарлетт. села у нее было не больше, чем у новорожденного младенца. Скарлетт поняла этот жест. Мелани хотела, чтобы она подняла голову. Но Скарлетт не могла. Не могла посмотреть в глаза Мелани и прочесть в ее взгляде что она все знает. «Эшли!» снова прошептала Мелани и Скарлетт. Усилием воли взяла себя в руки. Она знала, что когда настанет день страшного суда, и ей придется посмотреть в глаза Господу Богу, чтобы прочесть в них свой приговор, то и тогда ей будет легче, чем теперь. Вся ее душа сжалась комок, Но она подняла голову. Она увидела все те же карие глаза, Полные любви, запавшие, Уже подернутые дымкой смерти, Тот же нежный рот устало борющийся С болью за каждый вздох. Не следа у обвинения, страха, Одна лишь тревога, что не хватит сил Высказать нужные слова — Скарлетт была так потрясена, что в первый миг даже не испытала облегчения. Потом, крепче, сжав руку Мелани, она ощутила теплый прилив благодарности и впервые за долгие годы, как в детстве, смиренно прочла бескорыстную молитву. «Благодарю тебя, Господи! Знаю, я этого не стою!» Но благодарю тебя за то, что не позволил ей узнать, что ты хотела сказать об Эшли Мелли. Ты заботишься о нем. О, да! Он так, так легко простужается. Наступила пауза. Присмотри за его работы. Ты понимаешь? Ах да, я понимаю! «Присмотрю!» — Мелани собралась силами. «Эшли, он такой непрактичный!» «Только смерть могла толкнуть Мелани на такую нелояльность!» «Посмотри за ним, Скарлет, но он не должен об этом знать!» Присмотрюсь за ним и за его работой, но виду не подам. Буду просто предлагать ему советы. Встретившись взглядом со Скарлетт, Мелани сумела слабо улыбнуться. И это была улыбка торжества. Своими взглядами Они скрепили договор о том, что защита Эшли Уилкса от невзгод суровой жизни переходит от одной женщины к другой. И о том, что его мужская гордость ни в коем случае не должна от этого пострадать. Напряжение на измученном лице Мелани сменилось покоем, словно обещание, которое дала Скарлетт, принесло ей облегчение. «Ты такая умная, такая храбрая, и всегда была так добра ко мне!» При этих словах тиски на горле Скарлетт рожались. Из него вырвались рыдания, и она сжала себе рот рукой. Она готова была разреветься, как ребенок, и крикнуть «Я была гадкой! Я причинила тебе столько зла! Я никогда ничего для тебя не делала! Я все делала только ради Эшли!» Она вскочила на ноги, вцепившись зубами в мякоть большого пальца, чтобы не потерять самообладание. И опять ей вспомнились слова Ретта. «Она тебя любит. Считай, что это твой крест». Ну что ж, теперь этот крест стал еще тяжелее. Мало того, что она... Любыми способами пыталась отбить Эшли, хотя это само по себе было скверно, но еще ужаснее было осознавать, что Мелани, слепо верившая ей всю жизнь, даже перед лицом смерти не утратила прежней любви и доверия. Нет, Скарлетт больше не могла говорить, не могла даже еще рассказать Собери силами, ты должна жить. Она должна отпустить Мелани. Легко, без борьбы, без слез, без печаль. Дверь слегка приоткрылась. На пороге показался доктор Мид и сделал ей повинительный знак рукой. Проглотив слезы, Скарлетт склонилась над постелью, взяла руку Мелани и прижала ее к своей щеке. — Будь спокойна сказала она, и голос ее прозвучал тверже, чем она ожидала. «Пообещай мне», — послышался еле слышный шепот. «Все, что хочешь, дорогая моя!» «Капитан Батлер, будь к нему добра, он так тебя любит!» «Ред?» — поразилась Карлетт. Слова Мелани показались ей лишенными смысла. «Да, конечно», – машинально кивнула она и, слегка коснувшись губами руки, Мелани отпустила ее обратно на постель. «Скажите дамам, чтобы они шли сюда немедленно», – прошептал доктор, когда она прошла мимо него в дверях. Сквозь слезы Скарлетт увидела, как след за доктором комнату вошли Индия и Питти, прижав по бокам юбки, чтобы не шуршали. Дверь за ними закрылась, в доме стояла тишина. Эшли нигде не было видно. Скарлетт прислонилась затылком к стене, словно нашаливший ребенок, поставленный в угол и потерла рукой соднящее горло. А за той дверью уходила Мелани, А вместе с ней сила, на которую Скарлетт опиралась долгие годы, сама то мне подозревая. Почему? Почему раньше она не догадывалась о том, как сильно любит Мелани и как нуждается в ней? Ну кто бы мог подумать, что маленькая простушка Мелани источник ее сил? Мелани, которая до слез рабела перед незнакомыми людьми, стеснялась высказывать собственное мнение, боялась неодобрения пожилых дам и не смогла бы даже гуся отпугнуть. И все же... Скарлетт вернулась мыслями назад, в тот далекий жаркий день в Таре, когда сероватый дымок лубился над телом в синем мундире. А на верхней площадке у лестницы стояла Мелани с саблей Чарльза в руке. Скарлетт вспомнила, как тогда подумала, какая глупость. Мелли не могла бы даже замахнуться этой саблей. Но теперь она знала, что в случае необходимости Мелани бросилась бы вниз по лестнице и убила Янки или погибла сама. Да, в тот день Мелани была готова сражаться за нее, сжимая саблю в своей маленькой ручке. И теперь, с грустью оглядываясь назад, Скарлетт поняла, что Мелани всегда была рядом с саблей в руке, ненавязчивая, как ее собственный тень, полная любви к ней. Мелани сражалась за нее, вооруженная одной лишь слепой и страстной преданностью. Сражалась с Янкией, с пожаром, голодом, бедностью, общественным мнением, быть даже со своими любимыми родственниками. Скарлетт почувствовала, как мужество и уверенность в своих силах покидают ее, когда поняла, что этот сверкающий меч – ограждавший ее от всего мира, навсегда убран в ножны. «Мелли всю жизнь была моей единственной подругой», подумала Скарлетт, охваченная чувством тоски и одиночества. «Единственная женщина, кроме мамы, которая действительно любила меня. Она даже похожа на маму». Все, кто ее знал, вечно цеплялись за ее юбки. Ей вдруг показалось, что за закрытой дверью лежит Эллин, и во второй раз прощается с миром. Она вновь вдруг оказалась в Тари окруженная враждебным миром, охваченная ощущением безнадежности, от сознания, что не сможет смотреть лицо жизни, лишившись поразительной силы этого слабого, нежного и добросердечного существа. Испуганная, не зная, на что решиться, Скарлетт стояла в холле, Яркий огонь, разожженный в камине гостиной, разбрасывал вокруг нее по стенам длинные смутные тени. Царившая в доме полная тишина проникла в нее, словно холодный дождь. «Эшли! Где же Эшли?» Как продрогшее животное в поисках тепла, она прошла в гостиную, но Эшли там не оказалась. Она должна его найти. Она открыла силу Мелани и свою зависимость от нее, чтобы в тот же час потерять Мелани навсегда. Но у нее все еще оставался Эшли, да. У нее все еще был Эшли сильный, мудрый, дарящий утешение. В Эшли, в его любви, она черпала силу, чтобы побороть свою слабость. Его храбрость помогла ей прогнать свой страх и утолить печаль. Должно быть, он в своей комнате, подумала Скарлет и на цыпочках, пройдя по коридору, тихо постучала. Никто не ответил, и она толкнула дверь. Эшли стоял у комода, глядя на пару штопанных перчаток Мелани. Сначала он взял одну, И посмотрел на нее, как будто увидел впервые, потом бережно, словно она была стеклянной, положил ее и взял вторую. Эшли, дрожащим голосом позвала Скарлетт. Он медленно обернулся и посмотрел на нее. Его широко раскрытые серые глаза, уже не засланные, как у самнамбулы, казались бесзащитными. И Скарлетт увидела в них. Свой страх, беспомощность еще более жалко, чем ее собственное. Такое глубокое смятение, какого она сама никогда не знала. Ощущение страха, нахлынувшее на нее в холле, стократно обострилось, когда она увидела его лицо. Скарлет подошла к нему. Не страшно, сказала она. Эшли, обними меня, мне так страшно. Он не шевельнулся, просто стоял и смотрел на нее, сжимая перчатку обеими руками. Скарлетт коснулась его руки и прошептала. Что с тобой? Эшли внимательно смотрел на нее. Его взгляд что-то отчаянно искал в ней, искал и не нашел. Он заговорил но его голос показался ей совсем чужим. «Ты была мне нужна», — сказал он. «Я собирался бежать за тобой, искать тебя. Я искал тебя, как ребенок, которому нужно утешение, а нашел ребенка, еще более испуганного и нуждающегося в утешении, чем я сам». «Нет, только не ты». Ты не можешь бояться, воскликнула Скарлетт. Ты никогда ничего не боялся, когда я... Ты всегда был таким сильным. Если я и был сильным, то лишь потому, что у меня за спиной всегда была она. Срывающимся голосом проговорила Эшли, глядя на перчатку, я расправляю ее пальчики. И, и вся моя сила уходит вместе с ней. В ее тихом голосе прозвучало такое безутешное отчаяние, что Скарлетт убрала руку с его плеча и отступила назад. В напряженной тишине, повисшей между ними, она почувствовала, что начинает понимать его впервые в жизни. «Эшли! В чем дело?» медленно заговорила она. «Эшли!» «Ведь ты любишь ее, да?» Слова давались ему с трудом. «Мелани, моя мечта, единственная из всех, которая жила, дышала и не исчезала в столкновении с реальностью». «Мечты...» Подумала Скарлетт. и в ее душе шевельнулось былое раздражение. Вечно одни мечты и ни капли здравого смысла. Чувствуя, как сердце наполняется горечью, она сказала. «Какой же ты глупец, Эшли! Неужели ты не видел, что она стоит миллиона таких, как я?» Скарлетт прошу тебя!» «Если бы ты только знала, через что мне пришлось пройти, когда, доктор, через что тебе пришлось пройти?» «А ты не думаешь, что я...» «О, Эшли, тебе еще много лет назад следовало знать, что ты любишь ее, а не меня! Почему же ты этого не понял?» «Все было бы по-другому, совсем по-другому!» «Ты должен был это понять еще тогда, не морочить мне голову разговорами о чести и самопожертвовании!» «Если бы ты сказал мне много лет назад, я бы... да это убило бы меня, но я бы справилась!» «Но нет! Ты дождался дня, когда Мелани умирает, чтобы понять...» А теперь уже слишком поздно, ничего не исправишь. А, Эшли, в таких вещах должны разбираться мужчины, а не женщины. Ты давным-давно должен был понять, что всегда любил ее, а меня просто хотел, как... как Ред хочет эту хотлинг. Услышав ее слова, Эшли вздрогнул, но продолжал смотреть ей в глаза взглядом умоляя, чтобы она замолчала, пощадила его. Его лицо каждой своей черточкой подтверждало правоту ее слов. Его поникшие плечи красноречиво говорили о том, что сам себе он вынес куда более суровый приговор, чем она. Он молча стоял перед ней, сжимая перчатку, словно это была рука понимающего его человека. И молчание, наступившее после ее слов, заставило Скарлетт позабыть о своем негодовании. Оно сменилось жалостью с примесью презрения. Она ощутила укол совести. Она пинает лежащего, побитого и беззащитного. А ведь сама же пообещала Мелани заботиться о нем. Только что я дала ей обещание и тут же наговорила ему злых, обидных слов, хотя могла бы промолчать. Да и никто не должен говорить такое. Он сам знает правду. И она убивает его, с тоской подумала Скарлетт. Он так и не повзрослел. Он такой же ребенок, как и я. И страшно боится ее потерять. Мелли знала, что так и будет. Мелли знала его куда лучше, чем я. Вот почему она одними и теми же словами просила позаботиться о нем и о Бог. Сможет ли Эшли все это вынести? Я смогу. Я смогу выдержать все, что угодно. Мне уже пришлось пройти через многое, а вот он не сможет. Не сможет. Жить без нее. Прости меня, дорогой, кротко попросила она, протянув ему обе руки. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но помни, она ничего не знает, у нее и в мыслях не было. Уж от этого Бог нас уберет.